Игровая база. Следующий день. Идут. Что-то неторопливо. Сурок вертел колесико настройки стройке. Не нравилась ему излишняя резкость картинки, давящая на глаза. Я думал, они шустрее будут. Так у них-то вечер уже. Небось, устали. Ничего, сейчас взбодрятся. Вместо ответа Леночка щелчком перевела часть экрана в режим информации, посмотрела, усмехнулась. Тип 10. Практически новье. Вот сейчас и пощупаем завымя эту новинку танкопрома. Смотри только, своих не зацепи. Да уж постараюсь. Главное, чтоб они сидели тихонечко и без приказа не рыпались. Сурок кивнул, хотя девушка смотрела в другую сторону и видеть его не могла. Впрочем, они и не нуждались в словах. Сработанная группа. Жаль, Сереги Полякова не было. Он где-то там, совсем рядом и одновременно немыслимо далеко. Сегодня его очередь быть в эпицентре боя, где по-настоящему рвутся снаряды и горит земля. И Сурок, как мальчишка, завидовал товарищу, А как офицер, совсем не жаждал оказаться на его месте. Сколько их? Вижу пока восемь. Нормально. Леночка совершенно не аристократично хрустнула пальцами. Как раз для начала. Сурок вновь кивнул. Действительно, для них двоих как раз. Остальные пока в резерве и сыграют роль чертиков табакерки. Их же задача демонстративно вызвать огонь на себя. Товарищи офицеры. прохрипел и почему они всегда хрипят сволочи, динамик голосом Кузнецова треххминутная готовность. Сок и леночка переглянулись, синхронными движениями опустили, забрала шлемов и столь же синхронно положили руки на пульты. Новый раунд большой игры начался.